Содержание, предпослесловие друга, введение, начало, графство Перри, прошлое, перевал, отец Михаил, стиральная доска, Вашингтон-Пенсильванский, Западная Вирджиния, Огайо. Первая национальная дорога. Президент Бургер. Квакерский колледж. Пасха. Земля и люди. Том Сойер. Домовые. Запад на востоке. Ветераны. Кибар. Линкольн. Ваху. «Оцеола», «Ковка лошади», «Песчаный шторм», «Полковник Коди», «Огалала», «Горные устрицы», «День поминовения», «Спотыкач», «Форт Ларами», «Мироеды», «Зайцелопы», «Форт Корт», «Гости». «Рандеву», «Школа ядовитых пауков по дороге на ранчо гремучих змей», «Кристиан», «Старатели», «День независимости», «Перевал», «Дэвид Грант», «Ископаемое», «Медвежье озеро», «Театр», «Река Портнев, «Пруды» поэт Прерия в огне Горный дом Обещание держателей Звуки музыки Орегон Бейкер-Сити Голубые горы Прозелиты Индейцы Тяжеловозы Река Колумбия Конгрессмен, Гора Худ, Краса Орегона, Портленд, Астория, Побережье, Реймонд, Олимпия, Сиэтл, Остров Витбэй, Приграничье, Канада, Пойнт-Робертс, обратно в благословенную Америку. Конец содержания.